Глава тринадцатая На другой день после посещения госпожи Ковалинской в итальянский явился адъютант светлейшего князя Григория Александровича Потемкина, полковник Бауэр. Целью прибытия полковника было условиться с графом Калиостро о времени и всех обстоятельствах визита доктора герметической медицины к больному ребенку Варвары Васильевны Голицыной. Княгиня с супругом и больным ребенком находилась в Озерках, на даче Светлейшего. А так как граф Калиостро заявил, что по некоторым важным причинам должен прибыть не один, а со своей женой, урожденной графини серафимы Ди Санта-Кроче Маркизой Теферит, а также с Голубком, необходимым для прочтения судьбы больного младенца, семилетним мальчиком из благородного семейства, и, наконец, со своим слугой Казимиром, то полковник повел разговор о лучшем способе доставки всех их в озерки. Часть пути решено было совершить в каретах, часть по Неве, на катере Светлейшего. В назначенный день тот же полковник Бауэр прибыл с каретами, украшенными гербами Потемкина. Пришло время отбыть в озерки. Разместились в каретах куда ливрейная прислуга, толкаясь и суетясь с видом необыкновенного добродушия и радости, что свидетельствовало о нетерпении, с которым ожидался доктор герметической медицины в загородной усадьбе Светлейшего, подсаживала даже Казимира с чемоданчиком белой кожи для инструментов доктора и большой коробкой запасных нарядов докторши. Наконец выехали со двора, сопровождаемые его населением, толпившимся и в воротах, и на улице. Дорогой до пристани на Неве беседа в карете между полковником Бауэром и Читой Калиостро велась возле различных зданий, мимо которых они проезжали, причем участие маркизы Теферит ограничилось лишь коротким «ах-ха». На пристани уже был приготовлен катер с молодцами-гребцами, которые дружно ударили веслами, едва господа перебрались с суши на воду и повели судно по широкому лону реки. Князю Григорию Александровичу Потемкину принадлежали все земли от самого Петербурга до мрачных твердынь Шлиссербургской крепости. Здесь он выбрал себе место для дачи, жалуя в то же время своим любимцам и всем тем, кого хотел иметь соседями, особенно соседками, участки с лесами, лугами, и полями, а иной раз и со специально отстроенными усадьбами. Тем не менее, эта обширная местность казалась пустыней, внешне мрачной и неприветливой. Потемкин не хотел строиться по Золотому Петерговскому тракту, где были дачи всех знаменитейших екатеринских вельмож, находя, что там слишком тесно и шумно. Как гордый царственный орел, он искал уединенного убежища, которое должны были окружать лишь облагодетельственные им раболепные слуги. По пути между полковником Бауэром и графом Калиостро происходило объяснение, напоминавшее сказку о коте в сапогах, где на вопросы чьи это земли, луга, леса, деревни следовал неизменный ответ графа Карабаса. Таким сказочным графом Карабасом здесь являлся Потемкин. Когда же Бауэр стал объяснять, что все это лишь ничтожная часть владений светлейшего, милостью государыни-императрицы, имеющего в разных областях империи неизмеримые местности, населенные десятками тысяч крепостных крестьян-рабов, то живое воображение итальянца, нарисовала ему столь грандиозную картину богатства и могущества вельможи, к которому мы сейчас ехали, что он только теперь понял, в какой чудесной и волшебной стране находится, и почувствовал невольное смущение перед готовившимся ему испытанием. Ничтожным, бедным показалось ему все его искусство перед этой исполинской удачей, перед баловнями случая и фортуны. И он вспомнил приятеля Рубана и невольно признался себе, что средства, избранные им для карьеры в России, куда совершеннее его оккультной медицины и каббалистики. Между тем грибцы запели песню, протяжную, удалую и вместе с тем заунывную. Со странным чувством вслушивался Калиостро, в эти новые непонятные звуки Востока. Непонятная дивная сила звучала в них, какой он еще не ощущал в покорных ему западных обществах. Так эта-то сила возносит того, кто ею овладеет и подчинит своим заклятием на вершину нечеловеческого могущества. Что говорит непостижимый знак этих стонущих звуков? Где ключ к нему? Он непонятен. Магик чувствовал, что в его кабалек к тайне этих звуков и разлитой в них воли ключа нет. И ему становилось жутко. Между тем полковник Бауэр на отборном французском языке отдавал предпочтение блеску очей маркизы Теферитт, перед огнями которые весеннее солнце сияя в безоблачной лазури зажигало на волнующейся поверхности реки столь же грандиозный столь же новый особенный как и вся окружающая жизнь беспредельной равнинной империи ах ага", отвечала маркиза теферрет улыбаясь неподвижной улыбкой балетной танцовщицы Вдруг Нева расширилась на полутора полутораверстное пространство. На правом берегу высокая башня, сверкая золоченым шпилем с яблоками на нем, с возвышающимся один над другим этажами со стрельчатыми окнами и наружной, огибающей все здание до самой его вершины каменной лестницей, показалась над зелеными вершинами парков и лесов. Лицо полковника Бауэра приняла озабоченное выражение «Летнее место пребывания светлейшего», с благоговением в голосе проговорил он, склоняя голову, «Дача Озерки». Катер подошел к пристани, украшенной большими мраморными львами. Ливрейные лакеи ожидали прибытия докторского семейства. Радостно приняли они графа с супругой Казимиром и Эммануилом и рассадили их в две приготовленные кареты, немедленно покатившиеся по прямой широкой усыпанной песком аллеи, осененной могучими дубами, ведущей от пристани к главным воротам дачи, двум гранитным обелиском. Дача Потемкина представляла собой длиннейшее здание прихотливой архитектуры в стиле палладио, огибающее громаднейший двор с цветочным партером посередине и боковыми заездами. Кареты подъехали к одному из боковых крылец главного здания. Докторское семейство оказалось затем в просторной прихожей. Дворецкий князя, тот самый толстый испанец, что столь небрежно приглашал уже раз доктора, теперь всем видом выражая почтение к его особе, сообщил, что сию минуту светлейший не может еще принять графа, но пусть графиня пожалует в предназначенный ей покой, чтобы отдохнуть с дороги, а графа просит на свою половину супруга управителя дел светлейшего, госпожа Ковалинская. Вслед за этим супружеская чета рассталась. Полковник Бауэр попросил оказать ему честь проводить маркизу теферет графиню Ди Санта-Кроче, в отведенные ей покои. Маркиза с неизменной улыбкой склонила голову в знак согласия. Полковник предложил ей руку, и она удалилась, опираясь на услужливого адъютанта и выслушивая его комплименты. В сопровождении Дворецкого медленным важным шагом С глубокомыслием истого жреца высших тайн науки шел калиостро анфиладой богато убранных покоев Потемкинской дачи. Что касается Казимира с Голубком, то и он стал предметом утонченного почтения со стороны представителей Потемкинской дворни. Причем вежливым достоинством и независимостью обхождения приобрел их искреннее уважение». Ему предложили закусить в швейцарской. Он не отказался и, подкрепляясь, вступил в беседу. Голубок сидел тут же. У дверей гостиной госпожи Ковалинской дворецкий отвесил доктору низкий поклон и пропустил его, распахнув портьеру. Госпожа Ковалинская немедленно поднялась и пошла навстречу Калиостро. «Летний легкий белый домашний наряд!» Волновался вокруг ее тонкого и стремительного тела. Обнаженные руки простирались к великому мужу. Она откинула назад голову с рассыпавшимися кудрями, а черные очи с надеждой и упоением были устремлены на благородный лик Калиостро. «Да, это он! Это божественный муж, благотворитель бедных, несчастных, целитель страдальцев!» произнесла она грудным низким голосом, полным чувства. Граф Калиостро с совершенной простотой и важной скромностью склонился в вежливом поклоне, придерживая шпагу. Затем, осторожно взяв перстами в драгоценных кольцах ручку Ковалинской, поднес ее к губам. «Ах, вам ли целовать руку земной, преисполненной слабостями своего пола, женщины!» проговорила томным голосом Ковалинская, опуская черные глаза. «Женщина была причиной падения первого человека, но ей же и предназначено подвигнуть вновь к совершенству падшее человеческое естество», — мечтательно сказал Калиостро, не выпуская руки Ковалинской. «Ах, как это глубоко! Как это велико!» «Говорите, говорите!» — воскликнула Ковалинская, сотрясаемая мгновенным экстазом. Но южные глаза Калиостро быстрым острым взглядом окинули всю обстановку комнаты, заставленной множеством предметов роскоши, и остановились на сидевшей у окна даме с высокой напудренной прической. В пестром платьице, в башмачках на высоких красных каблучках с неправильными чертами личика — но с интересным задорным вздернутым носиком алыми улыбающимися невразимо тонкими губками и умными бисерными глазками ковалинская заметила быстрый взгляд к леостро это моя подруга граф сказала она это моя вторая душа и ангел хранитель нашего дивного возвышенного никем непонимаемого цесаревича Катерина Ивановна Нелидова, Фрейлина Великой Княгини Марии Федоровны. Калиостро поклонился, но не приблизился к Катерине Ивановне, которая кивнула ему головкой. Взор магика вновь поднялся вверх. — Благословенно та женская душа, — сказал он с проникновенной мечтательностью, — которая ангельской нежностью смягчает сердца властителей царств и народов и незаметно вливает в них семена человечности, справедливости, сострадания, всепрощения. Ковалинская сделала порывистое движение, собираясь выразить свое восторженное согласие с Калиостро, но он остановил ее строгим движением. «Властители и судьи!» Ищите мудрости. Приближайте к тронам мужей высшего познания. Блюдите, чтобы не оскорбить небрежением вечной справедливости. Помните, над вами есть высший судья. Он потребует у вас отчета и ответа за каждую слезу, пролитую подданными вашими. Я знаю прекрасное сердце, возвышенный ум «И несчастье принца Поля. Принц Поль общался с тюрихским мудрецом, возвышенным лофатером Мы говорили с ним много об этом принце, будущее которого может стать зарей блаженства его подданных». «Граф», — ответила Катерина Ивановна, на которую речь Калиостро, по-видимому, не произвела особого впечатления, — в то время как госпожа Ковалинская впивала каждое слово пророка как небесную росу. «Великий князь осведомился о вашем пребывании в Петербурге и выразил заинтересованность вашим искусствам. Весьма возможно, что его высочество соизволит дать свое согласие на представление вас Гатчинскому двору. Ее высочество тоже на днях о вас говорило», Может быть, вы будете иметь ауэдиенцию у их высочеств. Благодарю их высочество, но я сам не домогаюсь и не ищу свидания с владыками земными и сильными всего мира, гордо и холодно сказал Клеостро. Если их высочество призовут меня, то я, конечно, буду счастлив преподать им высокие истины небесной мудрости. «Его высочество более интересуется прославленным искусством вашим граф по части превращения металлов и лечения болезней», сказала с тонкой, едва уловимой иронией Катерина Ивановна. Калеостро не заметил этой иронии. «Я приставлен от вечного Иеговы к тому, чтобы благодетельствовать всем его творениям на небесах и на земле и благословлять их». Промолвил он важно и, подняв к потолку глаза, «С четвертого дня жизни моей был я честный человек и весьма верный служитель единого и истинного Бога и вечного Творца. Посему и открыты мне все тайны натуры в трех планах, доступны совершенное герметическое искусство и небесная медицина. Но творю все не силуя своего ума» творю мудростью мудрого, непрестанно изливающего в мире мудрость своей мудрости. — Как это глубоко! — вылетело, как вздох, замечание Ковалинской. Но Катерина Ивановна не изменила скептического выражения и, опустив глазки, перебирала оборку пестренького платьица. Такая реакция приятельницы и фрейлины малого двора — видимо действовала охлаждающей и на мемиристку энтузиазм ее выражался теперь без страстных порывов сотрясавших все существо госпожи Ковалинской во время посещения ею еюкалостра в итальянских несмотря на то что была месмеристкой она оставалась прежде всего светской и придворнойдамой и в высокой степени Дорожила мнением Катерины Ивановны, служившим ей компасом при лавировании на скользких придворных паркетах. Замечал ли Калиостро неблагоприятную холодность к нему? Трудно сказать. Он продолжал говорить, не останавливаясь. — Я прислан в страны Севера, от неизвестных миру начальников моих, дабы возвестить многое. сердце женщины лучший, избраннейший сосуд для хранения небесного сокровища. Я уже сказал. Женщина прельстила меня под древом. Женщина мною и спасет человечество». Выражение крайнего неудовольствия кощунственным смыслом темной речи магика выразилось на лице Катерины Ивановны. Но тут же улыбка возвратилась на ее уста. Ковалинская не заметила этого. Последние слова магика, напротив, подняли крылья духа, месмерянки. «Блаженна та избранница, которой выпадет такая участь!» — вскричала она. «Да, блаженна!» — подтвердил клеостро «Это есть дело, служащее славе вечного бога, которого нельзя содержать в тайне, но нужно объявить!» «Но я вижу клавесин!» Внезапно прервав речь, повернулся к Калиостро к инструменту. Подошел к нему, открыл крышку, покрытую инкрустациями и живописью лучшей кисти Парижа, и присел. Некоторое время белые, тонкие, отягощенные перстнями пальцы его, бродили по клавишам. Затем они извлекли как бы из сердца инструмента аккорды мелодии, странного, таинственного, мистического, хватающего за душу архаизма. Калиостро играл. Дамы безмолвно внимали, но теперь обе испытывали одинаково покоряющее впечатление. Казалось то, что Калиостро не мог выразить словами, он в совершенстве изобразил этими звуками, летящими по таинственным кругам непостижимого контрапункта — и уводившими в мир мечты и чудес внимавших им. Катерина Ивановна заслушалась магика, и вдруг ужасный, с детских лет мучивший сон представился ей наяву. Показался глубокий, крутящийся черный омут стремительной реки, осененный старыми мрачными мшистыми деревьями, и над ними безумная, хохочущая и рыдающая девушка, а из омута, тянется и простирает к ней руки полурыба, полуженщина и манит к себе. Омут вращается и затягивает, а в пучинах его страшные уродливые существа движутся и скалят зубы. Неожиданно Калиостро перестал играть. Видение исчезло. «Какие магические звуки!» — невольно вырвалось восклицание, — екатерины ивановны и она положила руку на трепетавшее сердце что это выиграли граф клеостро повернул голову и через плечо небрежно ответил дамам это ария сударыня которую я написал около двух тысяч восьми лет до рождества христова в городе решэш когда ухаживал за юной халдейской принцессой и лицо кале приняло выражение светлой задумчивой грусти, как будто из тьмы тысячелетий пред ним восстал образ прелестной халдейки и сладкие воспоминания пробудили юные чувства в тысячелетнем сердце магика. Очарование было окончательно уничтожено. При таком ответе Катерина Ивановна от гнева побледнела. «Можно ли этому поверить, граф?» — сказала она, притопывая каблучком. «Уже вы жили за две тысячи лет до Рождества Спасителя? За кого вы себя выдаете?» Калиостро поднялся. Лицо его было исполнено чрезвычайного величия. И он весь преобразился. Большие глаза сияли непоколебимой верой в свое призвание. Он стал и выше ростом, и всякое движение и поворот тела его приняли оттенок несравненного благородства. Он простер свои белые изящные руки к дамам, пораженным этим явлением мага в осенении внезапной силы, и проникновенным голосом произнес. «Женщины, поверьте мне, прежде чем был Авраам, Я уже существовал. Неизвестно, что бы екатерина Ивановна ответила Калиостро. В гостиную вошел полковник Бауэр и в приятнейших выражениях попросил графа последовать за ним в покое светлейшего.